Глава 4. В которой есть то, чего быть не должно. Реальность, в которой мастер отправил Малка для подготовки к прорыву, встретила незваного гостя крайне неласково. Не успел он вырваться из тенёт межпространственной пелены, как внутренности скрутил от страшной режущей боли каналы жизненной энергии начало колоть миллионами раскаленных игл а стены дворца духа заскрипели под напором некой внешней силы не будь мал достаточно закаленный, и подобного сюрприза он вполне мог не пережить во всяком случае для некоторых обычных учеников вроде тех, с кем он учился в вандалорском обществе магов знакомство с новым планом бытия точно стало бы смертельным шоком Однако Малк не просто уцелел, но даже ни на мгновение не потерял рассудок. И когда спустя считанные секунды давление другого мира стало вполне терпимым, тут же начал действовать. Одну за другой наложил на себя сразу две лечилки и торопливо заковылял подальше от щели. Последнее было особенно важно, в затылок ему дышали представители четырех домов и двух храмов. Так что любое промедление грозило встречей с опасными преследователями. Боль страх неизвестности Все отступало перед желанием найти какую-нибудь нору и забиться в нее, прежде чем толстый и тонкий заявится в вброшенными хозяевами манор. Ерох, ерох, ерох, нашли-таки, бормотал маг, заставляя измученные переходом тела быстро переставлять ноги. И что теперь делать, где прятаться? Перспективы близкого знакомства с представителями столпов его откровенно не радовало. Слишком много всего нехорошего за ним тянулось: вроде участия в запрещенных ритуалах, извлечения родословных из членов дворянского сословия и откровенного криминала. Чтобы он смог сохранять спокойствие, и то, что для каждого из проступков у него было оправданием, дело не меняло. Разбираться в деталях преследователи вряд ли будут, выжмут как тряпку добывая нужные знания, да и отправит след за казнённой тварью за пределы. Нет уж, никаких контактов со столпами. И Малк, видимо, только сейчас, окончательно, вернув себе утерянную в момент перехода рациональность, спешно принялся оглядываться в поисках убежища, заодно пытаясь понять, куда же его занесла воля господина Тиеза. На первый взгляд, все было как обычно. Под ногами земля и десятки разбегающихся во все стороны тропинок под одной такой Малк в данный момент и шагал. Вокруг множество узнаваемых деревьев и кустарников, а впереди невысокий холм и прилегающее к нему небольшое поместье. Красота, любой о таком мечтает. Несмотря на гнетущее его чувство срочности, Малк не выдержал и невесело усмехнувшись, запрокинул голову. Ну, может, хотя бы с небом здесь будет что-то не так. Какие-нибудь багровые тучи, воронки в небе и все такое прочее. Но нет, Небо тоже было как обычно. Ничем не примечательное, голубое, расчерченное полосами перистых облаков. И лишь вдалеке грозно нависло мутное и марево удивительно правильной формы. Формы, которую Малк далеко не сразу смог распознать, потому как больше всего данное облако напоминало огромный, адски вздувшийся и грозящий вот-вот взорваться человеческий труп. И учитывая, где именно Малк наблюдал эту необычную аномалию, Подобное сходство вряд ли стоило считать простым совпадением. Мало того, едва разум правильно интерпретировал парящий в небе образ, как весь мир моментально словно бы сдвинулся. Повернулся вокруг некой оси, после чего все вроде бы осталось на своих местах, но приобрело совершенно иной смысл и содержание. Казавшаяся обычная земля вдруг приобрела цвет засохшей крови, тропинки на деле оказались руслами ручьёв, Вот только вместо воды в них пусть медленно, но все же заметно для глаз текли потоки измерят искажённых мукой призрачных лиц. А деревья с кустарниками плавно превратились в плетящиеся единое целое сотни и тысячи мумифицированных рук. Сийский даран потрясенно выдохнул, Малк, столь любимый некоторыми моряками богохульства и не без испуга принялся оглядываться. Нет, он, конечно, понимал, что план реальности куда прорвалось за пределе, вряд ли покажется чем-то нормальным. Но и подобного безумия тоже не ждал. Во всяком случае, ни его прошлые встречи с призрачными мамой и дочкой, ни посещение владений голодных мороков, к таким вывертам его не готовили. И ладно бы все ограничилось тем, что Малк уже увидел, но на этом ведь сползание маски обыденности с истинной реальности брошенного хозяевами Монора, не остановилось. Откуда-то появилось то здесь, то там, свисающее с неба пучки грязных волос, окружающие предметы и малк в том числе. Начали отбрасывать непривычно изломанные тени, а ранее царившая в этом мирке тишина вдруг сменилась постепенно нарастающим утробным воем. Не раздражающим звуком, и не неукладывающимся в рамки разумного акустической атакой, а чем-то третьим, чем-то таким, что вроде бы не содержал в себе силу, но тем не менее изгоняла ясность мыслей и вцеплялась в разум клещами безумия. Финальной точкой в накатившей череде изменений стало появление нескольких сотен призраков, которые заключили оставшиеся в поместье в круг и как-то до странности нелепо переламываясь в поясе, принялись отбивать монотонные поклоны. Никаких звуков они при этом не издавали, однако сами их движения как-то влияли на общую атмосферу проклятого мирка и усиливали эффект от порождаемого воем яда безумия. Дерьмо Ероха. Происходящее было настолько иррационально, что у Малка в какой-то момент в голове начала пульсировать одна единственная мысль. Этого всего быть просто не должно. В принципе, не здесь, ни в какой-то иной реальности. Вот уж действительно запределье, прохрипел в раз потерявшим звонкость в голосом. Кто-нибудь скажет, что говорить вслух ненормально. Однако Малку на мнение подобных болтунов было плевать. Звучание собственного голоса, хоть как-то примеряло его с происходящим, помогало сознанию удержаться от падения в бездну наведенного сумасшествия. А раз так, то он планировал делать это и впредь. Правда, у него мелькнула трусливая мыслишка, что неплохо бы вернуться, но потом он вспомнил про поручение господина Тияза, прорваться в бакалавры про Толстого с тонким и стиснув зубы, решительно зашагал по направлению к холму. К самому Манору после появления призраков идти было как-то боязно, а вот забраться на холм в самый раз. Благо после проявившегося истинного облика данного мира, у него вдруг возникла уверенность, что представители столпов, несмотря на всю их мощь, за ним сюда вряд ли сунутся. И раз так то именно нору на, на роль люкрытие можно было не искать. Духовное пламя, очень близкое по сути тому, в котором Малк закаливал свой дух, появилось после того, как он начал подниматься по склону. Вроде сделал несколько шагов, а все тело, в том числе вещи, что были на нем и что он держал в руках, вдруг охватил безвредный для всего материального огонь. И чем дальше Малк продвигался, тем сильнее был жар. Он попробовал было вернуться, посчитав, что всему виной холм, однако никакого результата не добился. Огонь, как горел, так и горел, и чем дальше, тем сильнее он цеплял дух Малка. Пока наконец в какой-то момент, воздействие странной силы не доросло до того уровня, на котором начинался процесс трансформации тонкого тела в новую форму. А, девятера, прорычал Малк, начиная подозревать, что он, наконец-то познакомился с истинной причиной своего появления в мире брошенного Монора. Дозированное воздействие ядом за пределе, господин Тиес предложил заменить на погружение в саму суть скверны. И молк не мог отрицать, что это действительно могло серьезно ускорить процесс пережигания духа. Беда в том, что при работе с проклятым ножом он мог делать перерывы, отдыхать, а вот здесь подобной возможности мол был лишьо. В результате чего и без того изматывающая трансформация обещала чрезвычайно растянуться во времени и превратиться в нечто бесконечно мучительное. По плечу ли ему подобное испытание, мальк не знал и, честно говоря, с радостью и дальше оставался бы в неведении. Да вот только кто ж ему такую возможность даст? Сильные вибрации, идущие одновременно от блокнота и от черепа, нарушили ход его мыслей, и, Малк, помянув Ерох, и кинул недовольный взгляд на вместилище духа господина Тиеза. Общаться с мастером в данный момент ему совершенно не хотелось. Некоторое время тупо смотрел на извивающееся вокруг демонической кости белесые пламя, после чего побледнел и в панике принялся доставать из кармана переговорный артефакт. «Круг! срочно помести череп в защитный круг". Слова мастера сочлись ничем не прикрытые яростью и злостью. И Малк не мог на него обижаться. Скверна за пределе не просто закаливала тонкое тело, одновременно она его еще и травмировала. Пережить такое непросто даже для обычных здоровых магов. Что уж говорить про тех, чей дух сначала десятилетиями страдал от тяжелой раны, потом был травмирован непосильным колдовством, а теперь вот еще и повстречал немизиду бестелесных созданий. Тут не просто залиться, тут жаждать смерти, допустившего подобное начнешь. Мастер еще немного потерпите, негде круг построить. Сейчас наверх поднимусь и вот уже там начал было Малк попутно ускоряясь, но затем обратил внимание на возникшие впереди воздушные завихрения, споткнулся, сбавил шаг, а потом и вовсе замер. Запредель вдруг напомнило о том, что опасно оно не только тяжелым климатом, но еще и обитающими в нем тварями. И вот как раз одна из таких тварей и заступила в данный момент дорогу Малку. Да ладно, простонал Малков. Всего остального мало что ли. Увы, монстр, если его и слышал, то точно не понимал. Хорошо хоть нападать сразу не стал. Сначала снял маскировку, и лишь затем неторопливо потрусил навстречу Малку, словно богу, давая возможность не только себя разглядеть, но и подготовить меры противодействия. Вообще выглядел он странно, Не жутко не угрожающий, ни отталкивающий, а именно странно. Высокий, почти полторы сажени, худой, отдаленно похож на человека. Во всяком случае, руки и ноги имелись, да и голова сидела на полагающемся ей месте, но точно не человек. Кожа красноватая и сухая, вся покрыта кольцевыми складками, из-за чего чудовище сильно походило на вставшего вертикально от дождевого червя. Но опять же, не червь. Мал ксёл бы его демоном, однако отсутствовали вибрации пекла, а тело выглядело слишком уж бесплотным и невесомым для бывших хозяев мертлока. Получился такое воздушное, не пойми что, насквозь за запредельем и жаждущий поближе пообщаться с малком. Лучше не подходи, тварь, с угрозой сказал малкроня и вещи на землю, и доставая проклятый нож. В прошлых столкновениях с обитателями запределья самодельный артефакт показал себя наиболее эффективным оружием в его арсенале. Так что Малк не пытался браться за тесаки с револьвером. Нет, было бы время, ту же куклу для вселения бесполых тварей он все же подготовил бы на всякий случай. Но и без этого не сомневался в успехе. И главной тому причиной было пылающее вокруг него духовное пламя. Пламя по своей изначальной природе, враждебное призрачным созданием. Что ж, гадина, я тебя предупреждал, пробормотал Малк, скосив глаза на лезвие клинка. Убедился, что огонь все же перекинулся на проклятый нож, и уже твёрже добавил. Не уверен, что ты меня понимаешь, но если понимаешь, знай. Мне не впервой убивать бесстелесных. У выу как-то повлиять на человека червям у него не получилось. С прежней неторопливостью монстр сократил разделяющую их дистанцию, после чего распахнул объятия и попробовал сгробастить Малка в охапку. Получиться у него это, конечно, не получилось. Однако, не выказав никакого расстройства, монстр эту свою попытку тут же повторил, а потом еще раз и еще. Контратаковать он при этом не позволял, ухитряясь как-то удивительно ловко отмахиваться своими конечностями. Так что Малку пришлось очень постараться, прежде чем он смог отвлечь потустороннего противника наложенными на руку рассеиванием. Та немедленно начала исходить дымом и истончаться. Потом зайти ему за спину и вансить клинок куда-то в район поясницы. Рано, учитывая размеры монстра, получилась не слишком серьезной, но малку большего и не требовалось. Гораздо важнее, что он смог властью раскрутить внутри клинка воронку силы и начать втягивать в ту полуматериальную субстанцию, что заменяла обитателю за запределье плоть и кровь. Даже успел порадоваться успеху, никогда еще борьба с порождениями потусторонней реальности не давалась ему настолько легко. И, видимо, тем самым проклял себя на неудачу. Потому, как до того никогда не подводивший клинок вдруг начал обжигать ладонь, раскалился до красна, а потом и вовсе пролился на землю брызгами расплавленного металла. Артефакт, несколько лет служивший Малку верой и правдой, просто перестал существовать. Малк растерялся, ведь не было ни грома, ни молнии, ни какого то запредельного превозмогания, Однако артефакт все равно оказался разрушен. И не нашлось никаких разумных объяснений, почему это произошло столь возмутительно легко. Впрочем, очень быстро растерянность сменилась гневом, и Малк, направив раскрытые ладони на уже затягивающуюся рану на пояснице монстра, принялся властью гнать в неё силу, Причем не столько насыщая тело противника энергией, сколько поджигая его полуматериальное тело духовным пламенем. Первый миг показалось, что задумка не удалась. Человек червь с прежней невозмутимостью разворачивался лицом к малку, напрочь игнорируя понесенный урон. Однако затем, видимо, по мере распространения огня, тело его начало содрогаться, а сам он впервые стал издавать хоть какие-то звуки, пробирающие до печенок скрипы. Наконец монстр засветился изнутри точно лампа и исчез в беззвучной вспышке оставив после себя лишь облако из медленно затухающих искр. С дочкой ее мамой на фляке было как-то совсем иначе. Пробормотал Малк, недовольно гримасничая. В ходе боя испытываемая им боль от пытки духовным пламенем отошла на второй план, однако стоило опасности исчезнуть, как все вернулось на круги своя. Девятера, учитель. Малк, помнявшись, похватал брошенные ранние вещи и кинулся бежать вверх по склону. Минута другая, и вот он уже на вершине. Нашел ровное и свободное от особенностей данного мирка участок земли, начертил небольшой диаметром в локоть защитный круг и не бездушевно трепета поместил внутрь череп. Если бы вдруг оказалось, что ритуальная фигура не способна прикрыть местилище мастера от воздействия агрессивной среды за пределами, то единственным выходом стало бы возвращение через пространственную щель в нормальный мир закономерным результатом. И потому, когда пляшущий на костях пламя все же погасло, словно свечу задули, он испытал самое настоящее облегчение. Учитель, вы живы? спросил Малк, изучая покрывшуюся сеткой мелких трещин поверхность черепа. Затем спохватился и заглянул в блокнот. Пока да, словно бы одним росчерком пера вывел на пожелтевших листах мастер. И было в этой краткости столько затаенной ярости, что Малк зябко повел плечами. Хотел было поинтересоваться, за каким ерохом господин Тиас в своем нынешнем состоянии вообще сунулся в отравленный запредельем мир, но он смолчал. Чего уж там, ответ очевиден. Мастер не доверял лично ему, Малку, и оттого не хотел ни на мгновение выпускать из своего поля зрения. Вот и вляпался. Что ж, сам виноват. Во всяком случае, Мал к себе ответственным за явно ухудшившееся положение господина Тиеза не считал. Чтобы не мудрить с поисками еще одного чистого от проявления за пределами места и переносом вместилищем мастера, свой лагерь Малк решил разместить здесь же, на холме. Создал еще один теперь уже в разы больший защитный круг, поставил внутрь палатку, благостараниями Больда она у него теперь была, разложил вещи. Возможно, комфорта было маловато, но малка сейчас это почти не трогало. Главное, что круг существенно снижал влияние запределья, а значит, благодаря наличию места для отдыха можно было не бояться непрерывного марафона мучений, что уже немало. Неожиданно вспомнились те потаенные ожидания от посещения этого мирка, что Малк раньше трепетно хранил в сердце. Ведь пока был на той стороне, нет, нет, да и начинал мечтать о том, как получится пройтись по комнатам брошенного манора. Как удастся найти библиотеку, рожиться там ценнейшими трудами по магии, столько скрытых надежд, столько мечтаний А вместо их притворения в жизнь, радость от возможности защитить палатку. Как-то даже обидно. Впрочем, долго расстраиваться было некогда. Малко манила перспектива превращения в бакалавра. Так что ее реализацией он и занялся практически сразу после завершения обустройства лагеря. И начал, как и говорил мастер, с изучения содержимого морда. Во время своих метаний по Иванскому поясу несколько раз он пытался по собственному почину заглянуть в сокровищницу знаний господина Тияза, однако тогда никакого результата не добился. При каждой попытке проникнуть сознанием внутрь этого хранилища тайн он всегда словно бы натыкался на стену, мощную, чудовищную, крепкую стену, в которой не получалось найти ни единой трещинки. И тем удивительнее было в ходе нынешней попытки в той самой стене обнаружить распахнутую настешкалитку. Да, ничего, кроме записи с воспоминаний магов о прорыве через границу третьего ранга, плана и почему-то небольшого блока по работе с родословными там не было, но лиха беда начала. Почему-то возможность прикоснуться к знаниям мастера малко страшно воодушевила. И он даже позволил себе надеяться, когда-нибудь в будущем увидеть и другие разделы личной библиотеки бывшего магистра школы пепла. Тем не менее, все это было дело далекого будущего. Сейчас же его ждала подготовка к собственному прорыву. И раз для его осуществления, как говорил ранее мастер и как он же особо это подчеркнул в описании плана тренировок, сначала следовало закончить полную трансформацию духа, то к ней он сразу же после ознакомления с мордой и приступил. Благо дело это было знакомое, а при изобилии ядов запределье, тому же еще и совсем несложное. Если, конечно, ты способен терпеть выматывающую боль и готов раз за разом повторять одни и те же манипуляции с духом, крошечными шажками увеличивая степень трансформации тонкого тела. Несколько часов пролетели так быстро, что он не заметил. Правота господина Тияза в очередной раз подтвердилась. Это место действительно словно специально было создано для практики призрачного преобразования духа. И там, где он в обычных условиях при работе с проклятым ножом добивался прогресса практики, равного 10 долям процента, здесь счет шел на единицы. Он даже не поленился и проверил через зеркало Друзала. Артефакт полностью подтвердил его наблюдения. 60% преобразования духа после нескольких часов тренировки в мире Монора превратились в 61%. Что означало при должном трудолюбии и стойкости ежедневную норму прироста вполне можно было довести до 3-4 или даже вовсе 5%. А время нахождения в оскверненном запределье мере ке свести всего к полутора или двум седмицам. И это была настолько славная новость, что Малк даже на какие-то мгновения забыл об окружающем кошмаре и позволил себе коротко хохотнуть. Увы, видимо, реальность за пределы не терпел, когда попавшие в ее сети гости начинали позитивно смотреть в будущее и строить какие-то планы. Потому как именно в этот момент, когда Малк испытывал удовольствие жизнью, рядом с его лагерем появился уже знакомый человек червь и хлестнул изрядно удлинившейся верхней конечностью по установленной вокруг палатки защите. Гад прекрасно знал, что Малк сидит снаружи, Однако атаковал все же именно место его отдыха. Да еще как атаковал. Снес магический барьер с одного удара, а напоследок еще и распорол сверху донизу боковину палатки. И Лишь затем повернулся к своему недавнему противнику. Почему-то у Балка не было ни капли сомнений, что перед ним именно тот, казалось бы, убитый человек Червь, а не его сородич или магическая копия. Слишком уж эмоционально он бил словно бы не громил имущество случайного чужака, а мстил старому врагу. Ну здравствуй, гадина, произнес Малк, медленно поднимаясь. Мне кажется, или ты стал здоровее? Как и в прошлый раз, к обычному оружию он тянуться не стал, все равно не поможет. Вместо этого взял в руки свою заранее подготовленную магическую книгу и выставил перед собой точно щит. Во время недавних жертвоприношений Китото он использовал колдовской томик в качестве фокусирующего предмета. Так что кое-какие силы тот все же впитал и теперь вполне мог быть применен в качестве, пусть крайне слабенького, но все же полноценного артефактного инструмента. Во всяком случае, Малк очень на это надеялся. Чуешь силу святого, тварь? прорычал он, постепенно распаляясь. Это тебе не ножик в поясницу, это нечто такое, что настоящих демонов пекло изгоняет. Общую суть его гневного панегирика человек червь, видимо, уловил, потому как вдруг отшатнулся и откинул корпус далеко назад, чтобы спустя мгновение изторгнуть из живота сначала верхнюю часть тела своей копии, а затем и нижнюю. В итоге получились два одинаковых человека-червя, почему-то срушившиеся в районе пояса, и оттого теперь вместе напоминающие огромного паука. Полка, который уже со знакомым по прошлому разу скрипом, грозно двинулся на Малка. "Видимо, не чуешь", с сожалением сказал Малк и выставив книгу далеко вперед, мысленно затянул гимн Китото. "Впрочем, слишком уж сильно напрягаться не пришлось с артефактом в руках, пусть он и был пока слабоват для роли атакующего инструмента. Экзорцизм дался как-то удивительно легко. Вокруг магической книги возникла золотистая аура, которая по направлению к Тварезепределью одну за другой принялась исторгать волны света. Всего их было четыре, и каждая казалась достаточно сильна, чтобы тараном врезаться в паука и сначала сбить его с ног, потом вколотить в землю, а в завершение и вовсе сжечь, в очищающем пламени обычного недуховного огня. Все, что оставалось сделать, мало это, подойти к содрогающимся останкам и хорошенько припечатать сверху томиком Отправляя никак не желающая умирать тварь в тот ад, из которого она вылезла. «Надеюсь, теперь больше не возродишься, сказал маг грозно. И уже собрался было заняться восстановлением палатки, как по своему обыкновению, предпочитающий отмалчиваться господин Тис вдруг отправил блокнот короткое: Возродиться. После чего дважды подчеркнул это слово и ниже приписал: Сажай жёлчь и прячься. Чем надо сказать, серьезно удивил Малка. После отбытия с острова Рима прошло уже столько месяцев, что старта произошедших перед сам отъездом событий несколько снизилась. И Малка подаренных призрачным дубом в желудях попросту забыл. Нет, они лежали в поясной сумке, и он периодически проверял их состояние, но не более того. Об использовании их в своих планах он от чего-то не думал и, видимо, зря. Потому как, если вспомнить о тех способностях, коими обладал обитель лесного жальника, то умение морочить головы и отводить глаза там было едва ли не самым эффективным. Это вполне могло стать для Малка спасительной картой, позволяющей вырваться из круговорота бессмысленного противостояния с становящимся все более и более опасным противником. А он здесь прорастет? Вдруг усомнился Малк, уже достав один из желудей с акваер он вроде кладбище предпочитает и чем старее тем лучше. Однако господин Тьезда в хороший совет с дискуссиям явно охладел и снова предпочел молчание. Ладно, понял, попробую посадить здесь. Покладист согласился, малкий принялся рыхлить землю тесаком. Земля здесь жирная, богатая жизненными соками, воздух полный моноцы смерти, так что по идее должен прижиться. Последний вердикт прозвучал, когда Малк уже закончил раскапывать ямку нужной глубины и принялся укладывать на ее дно самые крупные желудей. Тут же оросил его кровью из поцарапанной ладони, после чего прошептал доброе напутствие и снова принялся засыпать землей. По идее, на этом работа по уходу за колдовским дубом можно было сворачивать, и Малк, наверное, так бы и поступил, но больно уж медленно он рос. Ждать столько, сколько древо потребуется для взросления естественным образом, Балк попросту не мог, и он был вынужден воспользоваться запасным планом, планом, целиком и полностью построенным на жертвоприношение демонов. Даже не представляю, что бы сейчас сделал, если бы не захватил перед отправкой сюда все эти заготовки подочиги, ингредиенты для будущих пилюль и прочий демонический ливер, не собственными же жизненными силами делиться. Ворчал Малк, заключая лунку с призрачным древом, колдовскую фигуру, раскладывая по узловым точкам наиболее энергоемкие фрагменты демонических тел. После чего через ритуал соединил их в единой целой, прошелся сверху донизу рассеиванием и запустил маховик извлечения жизненной силы, используя в качестве точки фокуса участок земли с посаженным желудём. В воздухе моментально зазвоняло кровью, а аккуратно центром лунки меньше чем за минуту сформировался конус из мельчайших красно черных пузырьков. В Какое-то время он так и висел, вбирая оставшуюся в ингредиентах и пекла жизненную силу. Пока будто по команде не принялся быстро крутиться вокруг своей оси, а затем и вовсе винтился в землю. Последними в резко почерневшую почву погрузились на глазах И сливающие демонические останки. Ритуал можно было считать завершенным, и теперь только святые знали, сможет ли он как-то повлиять на рост маленького дуба. В любом случае, все, что было в его силах, маг сделал, и будущий результат теперь зависел уже не от него. Но раз так, то и беспокоиться не о чем. Выгорит за с дубом, хорошо, не выгорит, на крайний случай у него имелось освоена еще на момент посещения острова Голодных Мороков техника маскировки. Да одновременно тренироваться и поддерживать состояние невидимки невозможно, но зато хотя бы отдыхать Малк мог без оглядки на местных монстров. А Это уже было весьма неплохо. В общем, на практике пережигания духа Малк сосредоточился со спокойной душой. И пусть процесс ускорения трансформации тонкого тела шел крайне мучительно, заметно тяжелее, чем когда он использовал запасённую проклятым нашей скверную запредие. Результат был пропорционален перенесенным страданиям. Под конец каждого тренировочного дня Малко активировал зеркало Друзала и любовался подросшей степенью преобразования упреобразования духа. И это при том, что он еще ежедневно прерывался на изучение материалов продословной и выдержек из рабочих дневников высокоранговых коллег. Однако кое-какие вещи все же несколько омрачали радость от продвижения вперед. И на первом месте здесь стояли ухудшающиеся с каждым днем условия жизни. Причем дело даже не в отсутствии минимальных удобств, вроде возможности искупаться Малку самым примитивным образом, не хватало еды. Сколько он не экономил взятые с собой запасы, купленного ещё бойда сушеного мяса и питательных пилюль, сколько не урезал размер порций, а на несколько седмиц их растянуть все равно не получилось. Так что в какой-то момент Малк начал голодать. Благо хотя бы вода у него была. У подножия холма располагался крохотный пруд. И пусть его контролем жизненных сил снизить потребности тела в питании оказалось не так уж сложно, приятного в подобном самоограничении все равно было мало. Интересно, когда толстые тонкие лишали его возможности свободно перемещаться между двумя планами реальности, они думали о подобных последствиях? или у них так случайно получилось. Малку порой казалось, особенно когда в очередной раз пробуждалось чувство голода, что они сделали так специально. Его вот тут же охватывала жуткой ярость, и он начинал фантазировать о жестокой мести. Вторым в списке вещей, что беспокоили Малка, стоял неубиваемый обитель данного мерка, раз за разом погибает руки вторгшегося в реальность мадора мага. Он не просто возвращался к жизни, а еще и становился сильнее. Если сначала его могли убить духовные пламени, сотворённые с помощью магической книги экзорцизм, то уже через несколько смертей он превратился в настоящее чудовище. Его тело стало состоять из полутора десятков сросшихся в единое человекоподобных фигур. Физическая мощь дополнилась способностью изредка плеваться сгустками силы, а бестолковость в бою сменилась следованием пусть примитивным, но боевым инстинктом. Так что в какой-то момент Малк попросту перестал с ним сражаться. Вместо этого при первом же появлении твари на горизонте он теперь прерывал любые свои занятия и начинал исполнять технику маскировки. И раз неубиваемый монстр так его и не нашел, хоть и пытался. Подход вот оказался вполне рабочим, жаль не безгрехом. На третий день пребывания Малка в мире брошенного Монора неубиваемый в очередной раз поднялся на холм, снова не нашел Малка после чего, видимо, озлился, проломил защитный круг и окончательно разрушил ранее пострадавшую палатку. Особого вреда это не принесло, но жизнь ученику господина Тиеза заметно осложнила. Все изменилось под конец первой седмицы. И именно тогда у едва едва проклюнувшегося в лунке саженца дуба вдруг начался период бурного роста. Буквально за ночь крохотный прутик с одним листком вдруг вымахал малку до плеча раскинул ветви, обредился в листву, а под конец пробудил собственную магию. Последнее было особенно важно, потому как в тот же вечер вокруг молодого призрачного древа возникла зона морока в две сажени диаметром. А потомок дерева с острова Рима оказался настолько любезен, что позволил малку использовать ее в качестве персонального убежища. Какой у тебя сейчас размер резерва и скорость поглощения силы? Посредством блокнота спросил господин ТС на пятнадцатый день пребывания в пространственном кармане. Это было единственное проявление его активности после истории с горящим черепом. Как только трансформация духа перевалила через 90%, оба показателя внезапно начали расти. И теперь резерв составляет 35 эргов, а скорость поглощения 1,46 эргов в час. Озвучил цифры Малк даже не заглядывая в зеркало. После кажущегося бесконечно долгим периода застоя, нынешний поистине молниеносный прорыв ничего, кроме восторга у него не вызывал. Столько эликсиров выпил в такие долги в леса и почти никакого толка. Занялся же преобразованием тонкого тела, и проблемные характеристики начали расти сами. Немного правда смущало, что пережигание духа относится к практике младших магистров, и маги рангом ниже ей обычно не занимаются. но а был ли у него другой выход чем дальше тем больше Малк убеждался что нет тогда можешь переходить к следующему пункту плана написал господин ТС после короткой паузы и что особенно радовало прямого приказа в его словах не было малку давалось возможность самостоятельно принять решение идти ли ему дальше с нынешними показателями развития духа или замахнуться на вершину повыш После того, как будучи адептом, Малк смог достичь лишь минимально допустимых значений размеров резерва и скорости поглощения, особых надежд на получение лучшего результата он, конечно, не питал, но это ведь не повод отказываться от попытки. Вот он и пытался все три следующих дня. Ведь что-то даже получилось. По крайней мере, степень трансформации духа он точно смог довести аж до фантастических 98%. И то, что при том никак не подросли остальные характеристики, приходилось списывать лишь на недостатки таланта. Это лишь в дрянных историях пустышки вдруг обретают любовь стихий, причем всех сразу, и за считанные дни достигают показателей архимагов. Реальный мир, крадившимся без золотой ложки во рту, гораздо более жесток, и мальк на своем пути в магии черпал эту жестокость обеими руками. Ничего не меняется. Спросил учитель после того, как Малко в очередной раз заглянул в зеркало: "И не дожидаясь ответа, продолжу. Тогда начинай, чудо не будет". "Да уж, понял", скривился Малков. И усилием воли, выкинув из головы сожаления по поводу своей бездарности, принялся вспоминать все то, что мастер написал ему про следующий шаг продвижения в бакалавра. На этом этапе ему предстояло сформировать второй нимф и господин Тияс Особо подчеркивал необходимость правильного компонования входящих в него заклинаний. Центр, что будет помещено в центр, вот что беспокоило наставника. И в своих рекомендациях по созданию ниба он раз за разом возвращался к одной и той же мысли. Другого варианта, кроме как сделать главными чарами призрачные руки, у малка попросту не было. «Они, и только они, и ничего более. Разумеется, мастер в своих советах руководствовался не столько интересами ученика, сколько собственными. Зачем-то ему был очень нужен специалист, великолепно владеющий руками, и Малк даже мог предположить зачем. Наверняка все опять было завязано на родословные, точнее, на какие-нибудь особенно ценные родословные, при извлечении которых следовало биться за каждую лишнюю долю процента в уровне концентрации сущности крови. Для самого Малка это было уже неважно. Сейчас он выбрал бы руки в качестве центра нимба даже без настойчивых увещеваний господина Тиаза. И объяснение тому было простое. Все сводилось к слову баланс. Лечилка в центре первого нимба одарила его контролем над материальным телом. Призрачные же руки обещали придать обычно обморфному духу некоторые качества его материального аналога. Одно станет подобно другому, перекосы выправятся, и тогда Тогда Малка из страдающего магическими отклонениями урода превратится в нормального чародея. Не откладывая дело в долгий ящик. Малк уселся по Пастексонске, неподалеку от молодого, видимо, еще не пропудившего полноценное сознание призрачного древа, сосредоточился и скользнул вниманием во дворец духа. Мгновение дезориентации, и вот он уже снова в своем ментальном пространстве. Но не в пустыне, как раньше, а то ли на лугу, то ли в цветущей степи. Все вокруг дышало жизнью. В небе же на месте солнца пульсировала порождённая тайными искусствами структура треугольник с вершинами-дисками и сердцем в центре. А вокруг нее торопливо вращался первый нимб. На этом фоне несколько терялись звездочки полностью освоенных заклинаний первого круга, но Малк быстро нашел и их. Призрачные руки, панцири и проклятие нежизни все были на месте, и все соблазнялись сделать их центром второго нимба. Однако решение было уже принято, и Малк принялся за дело. Сначала обхватил властью центр треугольника, потом зафиксировал три свободных заклинания, и осознав, что никаких проблем с контролем нет, принялся сдвигать отвечающую за призрачные руки искорку к ядру всей структуры. В прошлый раз к этому моменту он уже испытывал сильнейшую боль, заставляющую содрогаться и тело, и разум. Однако теперь все происходило как-то гораздо спокойнее. И вряд ли тут все объяснялось закалённой волей Малка. скорее причина крылась в его духе, который оказался настолько пластичен, что работа с ним больше не вызывала каких-то сложностей. Наконец, призрачные руки достигли точки, где уже размещалась лечилка и заняли место рядом. Никакого конфликта не возникло, так что опору второго нимба можно было считать созданной. Теперь надо было лишь зажать мысленных в тисках панцирь и проклятия, мысленно провести через них плоскости, дождаться образования второго кольца вокруг треугольника из дисков. И надо сказать, что последний шаг прошел без сучка, без задоринки, балл был вынужден попотеть словно компенсируя беспроблестность предыдущих манипуляций, завершение формирования нимба сопровождалось всплеском поистине колоссальной боли, боли, которую Малк выдержал с огромным трудом. В какой-то момент даже испугался, что ничего не получится, что ритуал сорвется, но потом прошла секунда, другая, пошел счет на минуты, и все закончилось. Мучения прекратились, а по дворцу духа принялся гулять освежающий ветерок силы. Вокруг солнца внутреннего мира Малка теперь вращались сразу два нимба. и Это одним махом вознесло его на ту точку, где одного единственного шага было достаточно, чтобы переступить границу между рангами. Даже не верится, пробормотал Малк, покидая дворец и вытирая с лба кровавую испарину. Пому сейчас следовало бы немного передохнуть, перекусить и, помедитировав в источнике силы, приступить к непосредственному прорыву в бакалавра примерно как он это делал в школе зеленого света, но сложные обстоятельства накладывали свои ограничения. Недостаток питания, некоторый дефицит разлитой в воздухе энергии, гуляющие поблизости тварь за предела, а также отсутствие общеукрепляющих и облегчающих переход через ранк эликсиров, даже то, что ему давал мастер, давным-давно закончилось. Все это заметно растягивало процесс восстановления. И поэтому следующий, самый важный шаг, Малк был вынужден отложить на три дня. Сейчас бы слезил хоть о или нимб уплотнить. Вот тогда бы я был спокоен. Эти фокусирующие фигуры что-то у меня никакого доверия не вызывают. Пробормотал Малк после того, как он в рамках подготовки к ритуалу создал под руководством мастера цепочку из пяти колдовских чертежей и угробил на них аж 35 эргов силы. Весь свой нынешний резерв «И зря, потому что всё перечисленное для тебя сейчас бесполезно, ответил посредством блокнота заметно живившийся в этот день господин Тиас. Помещение призрачных рук в центр второго нимба словно бы открыло в нем второе дыхание, и он уже больше не напоминал умирающего. Почему? Если насчет слизи я, в принципе, согласен, уже столько в этом году алхимической отравы выпил, что добавлять к данному коктейлю что-нибудь еще откровенно опасно то насчет внешнего уплотнения точно нет, возразил Малк скептически изучая линии, только что законченные фигуры на земле. Колдовские рисунки занимали уже столько места, что возникла опасность вылезти из за предела зоны действия морока призрачного древа. Несколько дней назад ты преобразил свой дух, а после создания нимба вот уже три дня ежесекундно поджариваешь себя ядом за пределы. И теперь сюда еще хочешь занятия в довилки добавить? Очень оригинально. Малк так и слышал ту издевательскую интонацию, с которой мастер произнес бы эти слова. Я предпочитаю лишний раз перестраховаться», сухо возразил Малк и, решив оставить за собой в разговоре последнее слово, решительно направился к первой из фокусирующих фигур. Чем тратить время на болтовню, лучше было заняться гораздо более важными вопросами, например, сделать все, чтобы убраться из проклятого пространственного кармана как можно раньше и как можно с меньшими потерями. Ну что, начинаю, как обычно, вслух произнес мал. Сел, как и в прошлый раз около дерева, по щелчку пальцев активировал многочисленные цепочки знаков руноглифа в окружающих рисунках и вновь отправился внутрь своего дворца духа. Со слов господина Тия, за ничего делать ему пока не требовалось. Поток энергии, который собрали ритуальные фигуры, Уже медленно потек в сторону Малка, и теперь ему оставалось лишь удерживать от распада ведущего дворец канал, да следить за тем, чтобы не произошло отклонение в практике. Ничего сложного, в общем-то, но слишком уж великаться на ошибки, поэтому хоть Малкой был не испугливых, но начало ритуала все таки заставило его понервничать. Оно как сорвется. Не сорвалось, и на финальной стадии, когда дворец был полон силы, Волк по уже знакомой схеме принялся сжимать всю доступную ему энергию до предела, до зубовного скрежета, до содрогания стен дворца духа. Перенапрягся, но все таки справился, выдержал, а потом каким-то внутренним чутьем поймал нужный момент и шарахнул собранный в жесткий кулак энергии по окружающему дух-барьеру. Думал, будет серьезное сопротивление, магическая отдача, понадобится несколько подходов. И тем удивительно, что все закончилось после первой же попытки прорыва. Дворец духа содрогнулся, его стены потрескались, а затем и вовсе все вдруг взорвалось в золотой вспышкой. Чтобы спустя считанное мгновение смениться уже привычными видами ментального пространства, разве что теперь гораздо большего размера. Переход малка в ранг бакалавра можно было считать состоявшимся. И это все даже как-то растерянно пробрамотал Малко, обшаривая вниманием все закоулки дворца. Мимолетно отметил, что его стены теперь стали ощутимее и крепче, из-за чего странность происходящего стала еще заметнее. После чего во все глаза уставился на парящий в воздухе над ментальным лугом гигантский валун. Раньше его не было видно под слоем земли, однако с прорывом через ранг глыба вдруг вырвалась на свободу, И теперь медленно исстаивало в лучах солнца точно кусок льда. Что-то в ней малку показалось знакомым, однако понадобились некоторые усилия, чтобы осознать. Это было семя духа, полузабытое и заброшенное семя, которое лишь после прорыва в бакалавра вновь напомнило о себе и теперь потихонечку исчезало под лучами солнца хранящиеся в нем знания и прежде всего знания об иллюзиях, как подсказывал какое то внутреннее чутье, постепенно интегрировались в дворец Малка, прорастая на лугу ковром из десятков фиолетовых цветков. А вот почему-то прячущийся под ним кусок ржавого тонкого тела медленно, и неотвратимо распадался на части, обещая совсем скоро исчезнуть. Возможно, знающий Макс мог бы воспользоваться происходящим и через поглощение этого фрагмента усилить собственный дух. Но малк таковым не был и потому мог лишь наблюдать за тем, как весомая часть чужого наследия уходит в небытие. Впрочем, он ни о чем не жалел. Слишком долго за ним гонялся этот дед Бонифаций. Слишком яро хотел добраться до этого семени, чтобы считать нестаивающий кусок просто наследием. Ве очень даже может быть, что попытка его интеграции в свое тонкое тело могла закончиться весьма нехорошими вещами. Так что к Ероху все. дождавшись окончательного исчезновения семени духа и решив, что разбираться с полученными знаниями следует в более подходящей обстановке, сознание Малка наконец покинуло дворец и и вместо того, чтобы вернуться в тело, устремилось в какие-то темные глубины. Куда-то туда, где проходила граница между сном и явью, и где можно было встретить одного не к ночи помянутого знакомого карлика. Понефацы процедил сквозь зубы Малк, вдруг осознав себя стоящим на скальном уступе в десяти сажнях от бурной горной реки. По одному берегу росла полоса густого леса, по другому сплошной стеной тянулась высоченная гора. и никаких тебе признаков человеческой деятельности, а ведь Малк уже привык Что большинство подобного рода встреч с этим дедом проходят в заброшенном храме. И вдруг такие изменения. Что? соскучился, креветка. Вдруг раздался из-за спины скрипучий голос. Малков вздрогнул и стремительно развернувшись, встретился взглядом с мерзко скалящимся банефацией. Карлик сидел среди камней чуть выше по течению и с наслаждением грелся на солнце. При этом выглядело он довольно странно. Уродливый облик словно бы потерял свою четкость и казался расплывчатым. А где-то внутри совершенно четко ощущалось необычайно плотное ядро. Кажется, кому-то не пошло в прок, сожжённое сердце призрачного древа. Протянул и малко опасно прищурившись. Вопреки ожиданиям Бонифаций в ранге не выросы и точно так же, как во время инцидента на жальнике проклятого дуба, виделся обычным учеником. Что в глазах ставшего бакалавром малка уже выглядело серьезной слабостью. Ты про мою внешность, наоборот, без сердца того древесного монстра, мне о нынешнем состоянии можно было лишь мечтать. Счастливо засмеялся Карлик. Ты же я смотрю, все же прорвался, и не скажу, что рад за тебя, но поздравляю. Это все? Я был вытащен сюда только ради этих слов? Нехорошо усмехнулся малк. Арлек цикнул зубом. — Нет, конечно, просто ты сейчас источаешь те энергии, что некогда принадлежали мне. И пусть многое потеряно, но даже такие крохи мне выпускать бы не хотелось. Ответил Бонифаций, мерзко улыбаясь, после чего уже знакомым образом вытянул губы трубочкой и сделал вдох. Малко моментально напрягся, однако ничего серьезного не произошло. Вместо смертельно опасной магической атаки подул лишь легкий ветерок который чуть холодил кожу и словно бы носил прочь нечто невесомое. Да и это длилось недолго. И десятка секунд не прошло, как карлик прервался и с сожалением выругался. Мало, как же мало. Он с такой ненавистью глянул на малка, что тот сам не понял, как начал нашаривать на поясе отсутствующие тесаки. Ты про семя Да, но неожиданно себя проявила и распалась. Так что наш конфликт можно считать исчерпанным. Не смог удержаться от несколько издевательского тона Мал. Думал, Банифаций взорвется, однако тот проявлял в этот день чудеса выдержки. Да, тут я напортачил. Не успел его забрать до твоего возвышения», сказал карлик с заметным сожалением. Затем ненадолго задумался и расплылся в улыбке. И зато благодаря тебе, я смог найти нечто такое, на что даже не надеялся натолкнуться, идеально подходящее мне по структуре ядро монстра, которое удалось переварить всего за пару лет. Да, это такая редкость, что слов нет. И я получила благодаря слежке за тобой. Вот уж действительно, не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Постоянные упоминания сердца призрачного древа заставили Малка вспомнить про погибшего древесного приятеля, так что теперь уже он принялся бросать на противника нехорошие взгляды. Хотя почему он должен ограничиваться только взглядами? Может, пора отомстить, пока противник слаб. Приняв решение, Малк не стал откладывать дело в долгий ящик, создав в каждой ладони просивыню, после чего одним метнул навстречу карлику И улетел назад после мощного удара чистой силы в грудь. "Думал, не решишься, креветка", захихикал карлик, сдвигаясь в сторону от того места, где он сидел ранее. И сразу же стал виден изображенной охрой на камнях одним своим видом, внушающий уважение силач. Проклятый Бенефаци заранее подготовил место возможного боя, и теперь было непонятно лишь одно: почему он не берет на себя инициативу и первым не лезет в драку? Ладно, оставшиеся после семени крошки я забрал, за сердце поблагодарил ин твое развитие посмотрел. Получается все, что хотел сделал, правильно? Поднялся рассуждать карлик почему-то не проявляя никакой агрессии. Большую часть сказанного Малк пропустил мимо ушей. Однако выделенное голосом развитие неприятно его царапнуло. Все это выглядело так, словно Банифас знал о каком-то скрытом в нем изъяне. И теперь радовался, что оказался прав. Вот только что, по его мнению, могло быть неправильно. Что? Значит, будем прощаться. В следующий раз, а я уверен, что он рано или поздно случится, мы с тобой встретимся уже в реальном мире и будучи несколько в ином статусе. Захихикал благофаций, видимо, отгадавшись о ходе мысли Малка. После чего хлопнул в ладоши и и всё пропало. Малка снова окружала тьма, и лишь где-то вдали виднелась картинка каменного алтаря с лежащим на нем бездыханным ребенком лет пяти-шести. Вокруг суетились маги, пытались его привести в чувство, но все было бесполезно. Малыш не дышал и не шевелился, и все до той поры, пока над его головой не возникла искорка печально знакомого духа, и не погрузилась в точку между бровями. В тот же миг мальчика выгнал дугой, он закричал, Но был это не крик агонии, а крик рождения новой жизни. И стало совершенно ясно, что он окончательно вырвался из лап смерти. А вместе с ним, да, вместе с ним вырвался и теперь уже, видимо, окончательно воскрес этот дед Бонифаций. Девятера одними губами произнес малк вздрогнул от последовавшей за этими словами пронзительной боли и в ту же секунду осознал себя вернувшимся в тело. И ритуал по прорыву в бакалавра и последовавшие за этим встреча наконец-то закончились. Тварь какая, а? Увидимся, говорит. А я вот надеюсь, что нет. Ну или хотя бы не раньше, чем через десять или двадцать лет, пробормотал Малки два слышно. Потом мрачно огляделся, убедился, что никакой новой опасности за время его практики не появилось, и погрузился в медитацию. Финальным пунктом в плане мастера был возврат из мира брошенного Монора, и Малк не видел причины откладывать его притворение в жизнь хотя бы на одну лишнюю минуту. Все его дела здесь были завершены, осталось лишь восполнить резерв, немного отдохнуть и, впрочем, о том, что он будет делать дальше, Малк собирался подумать чуть позже.